Глава вторая. В печали я уходил из гостиницы. С ней закончилась часть моей жизни. Да, ее захват укладывался в план Дымова и являлся простой контратакой. С детства ненавижу слово «контратака». Атаковать следует первым и только один раз. Не всегда получается избежать вражеских атак. Слово «контр» лишний раз об этом напоминает и бесит еще больше. Но злился я не только на Алешу. Всерьез ведь надеялся дождаться войска Гордарики в относительном комфорте, с регулярным горячим питанием, отоплением и горячим душем. И война снова напомнила о себе – никакого комфорта не будет. Чтобы пришла Гордарика, я должен больше убивать европейцев. Других вариантов у меня нет. Вот явился я к Оксане, и мне дали отдохнуть? Отряд к моему приходу уже помогал отражать очередную атаку. Сразу выдали мне немецкую винтовку. «Не, русский не хуже. Просто в нашей ситуации намного легче с немецкими боеприпасами». Сережу с рацией посадил в относительно безопасное место, в глубине дома, и приказал ее охранять. «Терять Сереж слишком часто мне не хотелось, и у него ведь рация, и так немаги вокруг постоянно гибнут». «Ну, а про военных магов с винтовками я уже говорил. На дистанции до двухсот метров мы превосходим снайперов. В городе дальше целиться почти что и некуда. Оборона получила сразу три десятка снайперов. Наши потери резко пошли на убыль и стали эпизодическими, а вражеские штурмы заканчивались раньше. Магам приходилось часто менять позиции и постоянно щелкать магазинами. Девчата заряжали, это у них получается лучше всего». Танкоопасные участки загромоздили почерневшие от копоти души французских танков, подорвались на минах. Разминировать же не позволял постоянный огонь из дома. Вперед шла пехота. Неприятель накопил значительные резервы. Вражеские атаки шли с разных сторон, иногда даже со всех сразу, с минимальными перерывами на минометные обстрелы, а чаще вообще без онлых. Девчата лупили из пулеметов и кидали гранаты – Это у них тоже неплохо получалось. Около полудня прогремел мощный взрыв, и в районе гостиницы появился столб пыли и дыма. Однако французы не сделали перерыва на обед. Наверное, действительно нечем стало кормить солдат. Девочки наполняли магазины и делали бутерброды. Я кусал, пережевывая, стрелял и думал, что еще не встречал на своей войне голодных русских солдат и откормленных европейцев. Пока все происходит, почему-то наоборот. А без лирики немного сделал однообразие. С началом очередного обстрела из минометов пошел мой отряд в столь нелюбимую мною контратаку на западном направлении. Неприятель к ответному нападению совсем не готовился. Привык, сука, воевать с бабами. Французам тут просто машина утилизации голодных солдат, что ли». Преодолели мы пространство до соседнего дома и закидали окна гранатами. Взрываемся внутрь, короткая стрельба, а я так сразу вытащил нож. Еще не закончилась рукопашная, из окон на другую сторону заработали наши ручные пулеметы. Прикрывались домом вражеские минометчики, и колоннами во весь рост подходили солдаты. Все они полегли, и отряд начал оборонять новые позиции. Вскоре приехала пара французских танков. Не дожидаясь их выстрелов, я приказал наставить противопехотных мин и отходить. Через две-три вражеские атаки с той стороны полетели мины. Я решил снова сходить, просто посмотреть, на месте ли танки. Осторожно преодолели пустое пространство. Трах-бабах, и палы Выглядываем в окна с другой стороны. Стоят танки. Нас ждут. Даже минометчиков обстреливать не стали. Сразу дёру. Однако два танка влепили по снаряду в окна и осколками задели троих наших бойцов. Уже хорошо, что стоят танки французов, караулят. Думаю, а как обстоят дела с других сторон света? Не зря говорят, что любопытство губит кошку. Через пару атак сходим проверить восточное направление. И вы будете, наверное, смеяться, не было там танков. Отряд их немного подождал и отошел на старые позиции. Потом стороны, куда враг прислал уже танки, мы не тревожили. Но до темноты добились, чтобы они ждали нас и на юге, и на севере. С наступлением темноты противник активность резко снизил. гарнизон регулярно запускал осветительные ракеты. Огнем пулеметов пресекал попытки врага разминировать и утащить туши подбитых танков. Варил на кострах кашу, разогревал тушенку и запекал в зале картошку. Оксана покрутила трофейное радио и поймала французскую пропаганду. Девочки из гостиницы, весело на меня поглядывая, переводили. Оказывается, сегодня утром случилось для всего прогрессивного человечества давно с нетерпением ожидаемое радостное событие. Доблестные французы ликвидировали боярина Артема Большого. Сначала я подумал, что имелся в виду какой-то другой боярин, одна фамилия Цитёска. Немного смущало всеобщее ликование. Поздравляли даже японцы. Ну, не мог я всерьёз думать, что настолько достал весь мир. Однако подробности не оставляли сомнений. Ликвидировали того ублюдочного боярина Большого, кто нахально давал проклятым алгитчанам свои поганые интервью. Девочки переведили со всеми эпитетами. Я даже слегка загордился. Как только корреспонденты на местах получили известия о моей трагической гибели, они связались со своими штаб-квартирами в европейских столицах, и эта счастливая новость сразу стала главной». Ведущие говорили, что разведка установила мое присутствие в гарнизоне окруженного города Н. И вот случилось. собаки собачья смерть. Так будет с каждым. И теперь точно русские животные разбегутся. Европейская радость приживалась популярными песнями, с отчитыванием поздравительных телеграмм и прямыми включениями общественных и политических деятелей. Все просто вне себя от счастья. Они тоже отзывались обо мне очень искренне и чисто по-европейски. Только на собственных похоронах узнаешь, как меня, оказывается, ценят. Некоторые договорились до того, что стоило напасть на гордарику уже лишь за тем, чтобы ликвидировать эту мразь. Прямо неловко разочаровывать столько народу. Особенно мое внимание привлекли интервью по телефону с участниками событий. Первым включили Пьера Ниема. Он рассказал, что русские варвары захватили гостиницу, которая тесно соседствовала со зданием его банка Али Гафрейн. «Это очень хороший банк, очень надежный. Али Гафрейн ведет операции по всему миру, даже в гордарике Ведущий попросил не отвлекаться, и Пьер продолжил. Как владеющий русским языком, он пошел к русским и высказался об их неподобающем поведении. Дикари почему-то не убили, накормили макаронами и колбасой и продали мясных консервов по 300 франков за банку. Не нужно ужасаться, сейчас в городе Энн, Такие цены. И банк «Алигофрейн» готов идти на любые жертвы, ведь это очень хороший банк, очень надежный. «Алигофрейн» ведет операции по всему миру, даже в Гордорике. Ведущий его нетерпеливо прервал и попросил переходить к делу. Пьер сказал, что приходил к русским еще целых три раза. Третий раз по просьбе главного даже забрал с собой русскую бабушку». Он опознал их предводителя, это был боярин Большов, как с фотографии. Пьер сразу доложил, куда следует, ведь он ответственный сотрудник. Его так воспитали в банке «Алига Ведь это очень хороший банк, очень надежный. «Алига Фрейн» ведет операции по всему миру, даже в Гадарике. Ведущий выключил Пьера, не прощаясь, и сказал, что появилась возможность подключить ту самую бабушку. Она назвалась Франсуазой Сидоркиной в девичестве Лариан. Родилась она во Франции, и родители побоями составляли ее учить русский язык. Потом приехал Вася Сидоркин и силой вёз ее в Гордорику. Тут из-за страха перед Васей она за 20 лет получила подданство, родила ему сына Ви и дочек, и вышла за него замуж. Недавно Вася помер. Дети ее и внуки воюют с просвещенной Европой. Но она их осуждает. Франсуаза не стала никуда уезжать, никого не хотела стеснять, просто ждала, чем кончится. Э, то есть ждала европейцев. Однако пришли русские и силой привели ее в гостиницу. Сказали помогать на кухне. Она тоже сразу знала главаря морды, как на фотографиях в газетах э, французских. И другие русские при ней говорили ему, еще не готова, Артем, или куда ж в тебя лезет, боярин. А потом за ней пришел Пьер Нием и увел здание банка Олигофрейн. Ее сознание русского языка взяли в штат, ведь это очень хороший банк, очень надежный. Олигофрейн ведет операции по всему миру, даже в Гадарике. Ведущий поспешно поблагодарил Франсуазу Сидоркину Лориан и включил модный фокстрот, а за ним вывел в эфир полковника Дюа, военного из города Н. Тот, грубым решительным голосом, Доложил, что враг засел в гостинице в полном окружении. Полковник командовал штурмом. От месье Пьера Нейома стало известно, что возглавлял гарнизон боярин Артем Большов. Всех защитников перебили точно, хоть и не нашли труп Большова. Когда в гостиницу вошли французские солдаты, обнаружили много водки. Это гарантия, что русских всех убили. Живые русские никогда бы не оставили водку врагу. Выпить самим не хватило сил. А... Вылет не поднималась рука, тогда они заложили взрывчатку и включили замедление. Французские солдаты успели водку частично употребить на месте, частично унести, но взрыв был очень сильный. Гостиница разрушена полностью, у банка во двор обвалилась стенка. А ведь это очень хороший банк, очень надежный, а Лига Фрейн ведет операции по всему миру, даже в Гардарике. Капитан сказал, что обстановка накаляется. Враг атакует все изолированные дома и начал наступление на фронте. За сутки противником захвачено два объекта. Один – моя гостиница. В город ввели все танки и все силы самообороны, полностью оголив восточные рубежи. Теперь следует ждать с востока немецкие части. К счастью, они сюда не торопятся. Однако нам и без них хватает натиска французов. Только сегодня потеряно 9 танков. «Мои парни молодцы, уничтожение каждой машины стоило французам немало, но враг готов платить любую цену и повышает ставки. В этой ситуации необходимо увеличить плотность обороны. У нас нет резервов, значит, придется уменьшить линию соприкосновения». Дымов решил по возможности сократить число объектов, то есть эвакуировать все изолированные гарнизоны. «Ты в курсе, что тебя утром убили?» – спросил он деловым тоном. — Ага, по радио сказали, — кивнул я. — Мертвецам не нужен отдых, — проговорил лёша Ночью носите отсюда продукты и боеприпасы. — Слушаю, — ответил я. — Разумеется, совсем без отдыха никто не сможет. Опять разделил ночь пополам. — Но это точно не самоуправство. Обессиленный маг становится уставшим обычным человеком и гибнет, как все, а я тут за тем, чтобы гибли европейцы. Не обязательно самому давить на гашетку или тыкать ножиком. Правильный и своевременный маневр силами и средствами убивает вернее. И ведь не я один это понимаю. Ребята притащили в галерее много колясок и садовых тележек. На приличное расстояние практически бегом каждый тащит до ста килограмм. Нам дали в помощь много других бойцов. Поставлена задача – оставить дом до рассвета. Под утро Павлик соорудил мину из всего, что взрывается – установил на взрывателе замедление и под землей уже запер за собой железную дверь. Хотелось бы, конечно, дать врагу последний бой, встретить его в рукопашной, но он быстро умнее, кидает гранаты в любое помещение, прежде чем зайти. Рукопашную устраиваем, когда такуем сами, а уходим по-английски. Проснулся я на новом адресе, но ничего почти не изменилось. Карту представляю себя отчетливо, видел этот дом еще целым, тогда и придумывались, как бы теоретически, схемы обороны. Спокойно беру за привычную работу. Три десятка военных магов с винтовками в корне меняют ситуацию, а с нами еще и отряд 130 ловких парней. Уже всего 130, но я знаю точно, приди мне в голову здесь засесть, мои парни останутся единственными, и этот дом будет в гарнизоне последним». Не хочу быть последним. Мы еще можем всем помочь и всех спасти. Нужно еще больше убивать. Привычная работа. Просто все стреляем. Днями в галерее движение замирает. Все сильно заняты наверху. У парней и девчат усталые глаза, осунувшиеся лица. Стреляем, чтобы выжить. А выживаем, чтобы таскать боеприпасы, Еще и продукты. Живем неохотно. Днем убили нового Сережу, увидел его вечером мертвого среди других мертвецов. Как? Когда? Мне самому уже без разницы. Раскурочил топором рации, чтобы не таскать, мне уже не понадобится. И снова разделили ночь пополам. Впервые ощутил под землей чужого мага. Без слов оставил свою тележку, ребята разберутся с грузом. Отошел от отряда и выключил фонарь. Двигаюсь по приборам за счет чувства направления и хорошего знания подземелья. А там хоть глаз свыкали. Иду к противнику. Появляются подробности. С магом четверо обычных людей. Они светятся слабее. Обхожу их и догоняю. Враги идут осторожно. обшаривают лучами фонарей коридор перед собой. Маг в середине. Еще меня не почувствовал. Я подхожу к ответвлению. канализацию. Беззвучно вытаскиваю парабеллум и стреляю магу в голову. Сразу в шаг в укрытие. Враги резко разворачиваются и нервно лупят из четырех автоматов отьму подземелья. Они отстегают пустые магазины, и я с ножом ускоряюсь. Обычные люди мага не увидят, но сослепу застрелить могут. А так три трупа падают на пол четвертому нож к шее и команда «Гоу». Бедняк от ужаса сжался, подчиняется беспрекословно, наверное, даже не прикидывал на себя такую ситуацию. Спокойно довел его до своего дома. Короткий допрос. Наташа из гостиницы перевела. Звать Анри, он специалист по разным подземельям. Пообещали очень хорошую зарплату, и работа пойдет зачет службы в армии Европейского Союза». Из Франции доставили самолетом. Здесь уже собрали группу, дали мага и поставили задачу составить грубую схему. Работаю четвертый день. Ему достоверно известно о двух таких группах. Я прострелил ему лоб и приказал убрать и вызывайте капитана Дымова. Управдома на новом адресе звали Таней. Она включила рацию на командной волне и вызвала капитана. Ей ответили женским голосом, что он сейчас занят. Если что-то срочное, придется подождать. Таня сказала, что это срочно. Через четверть часа Лёша отозвался. — Говори. — Ай, здоров ты спать, — заметил я. — Тебя не добудешься. — Да, люблю я это дело, — согласился Леша. — С тобой вот поговорю, ещё один рейс, и пойду, в свою очередь, отдыхать до утра. Докладывай, что случилось. Я смущенно подумал, что дела у нас плохие, коли командующий не спит ночью, и рассказал про Нри. Из рации послышался вздох и печальный голос Дымва. «Дождались, а нам бы еще два-три дня. Ладно, переходим к другой схеме. Сегодня заканчивайте, что начали, а завтра ваша цель – свободная охота в галереях. Договоритесь об отдыхе». «Уточни, чья цель – всего отряда или только магов?» – спросил я. «Пока не встретите серьезное сопротивление, только магов», — сказал капитан. «Не маги воюют днями и носят боеприпасы ночами». «Понял», — проговорил я, и Леша отключился. «Ну, я не командую гарнизоном, еще не капитан, и у меня, может, нервы». Сразу пошел отдыхать. Разбудила меня утром война. После обязательных утренних процедур я лично обошел магов и приказал незаметно собраться в комнате у радио. Парни просыпались или стреляли по врагу, отбивали первую атаку. Они удивленно на меня оглядывались и растерянно говорили, «Слушаю, мне тоже очень не нравилось уводить магов во время боя. Без выстрелов наших винтовок, без магической поддержки, многие не маги в этом доме не увидят вечера. Но мы не можем быть везде и просто должны выполнять приказы. Командование лучше знает, что нам делать». У рации сидела одна дежурная, но и она не заметила магов. Я строго приказал собраться на сутки боевого дежурства под землей, взять с собой противопехотные мины. Парни пошли снаряжаться, запаслись едой, поменяли винтовки на автоматы. Когда снова собрались, приказал идти за мной и повел в подвал. В подземелье сухо начал инструктаж. «Здесь не надо орать из-за грохота. Вчера в галереях я встретил группу неприятеля». По данным пленного, враг притащил со всей Европы специалистов по подземельям, они осваиваются. Доложил капитану, и он приказал нам немедленно начать свободную охоту под землей, чтобы враг боялся и думать сюда спускаться. Встретил я группу ночью, далековато от выходов на стороне врага. Скорее всего, европеец ничего не знает о нашей жизни. Днем он уже облазил ближайшие окрестности, а эти ночью рискнули сунуться дальше». Потому отряд разделен, как раньше. Обе половины работают целый день. Одна половина действует днем и ночью до четырех утра, отдыхает до семи. Другая начинает в три утра, работает весь день и уходит отдыхать в полночь. Маги гуляют сами по себе. Только тотемные воины выбирают напарника. Я исключение, меня выбирать запрещаю». Ходите строго под землей, на поверхность разрешено вылезти, в случае крайней опасности, и для быстрого перехода в другую ветку галерей. Вы чувствуете магов, так надо, чтобы пореже чувствовали. Работайте автономно, старайтесь держаться от своих подальше, так мы охватим большую площадь. Экономьте патроны я особенно гранаты. Взрыв в замкнутом пространстве – это вам не на поверхности. Больше убивайте руками, особенно касается тотемных. Мины ставьте экономно, на самых важных участках, и не дублируйтесь. Мины врага просто обходим, может сами на них подорвутся. Это наше преимущество. Кто хорошо учился в корпусе, тот легко заметит минирование, а кто учился плохо – в отряде лишний. «Отдыхаете на ближайшем нашем объекте, там же снаряжаетесь. Мне об этом сообщать не нужно, я буду занят той же работой. Обо всем регулярно докладывайте по рации капитану Дымову». Я сделал паузу и заговорил душевнее. «Парни, враг тупо не должен возвращаться из галерей, а если и вернется, пусть потом всю жизнь жидко сырется в любом подземелье. Приказ ясен?» «Так точно», — сказали ребята в задумчивости. «Инструктаж окончен. Две минуты тотемным воинам выбрать пару», — сказал я строго и спустя короткое время скомандовал. «Пошли убивать врагов». «Разумеется, я не приказывал экспромтом. При всех своих душевных переживаниях и других тонкостях я командир и маг, обязан рассчитывать на много шагов вперед. Я мог никогда не думать, что до такого дойдет, оказаться даже психологически не готовым. Но я давно уже придумываю на ходу, решения просто ждут своей ситуации. Блин, еще бы научиться управлять ситуациями. Никогда бы не оказался под землей в одиночестве с автоматом, ножом и тяжелой сумкой. Как научили в корпусе выполнять приказы, только о том и думаю. Когда-нибудь потом, может, буду управлять, а пока, убирая в бок лирику, исполняю». Тотемные воины выбрали напарники сильнейших магов. Благодаря колдовским ритуалам сами сделали их магами. Пока парни еще слабоваты, но чужую силу ощущаю. Приятно получить наглядное подтверждение своим догадкам. Я уверенно предвидел даже имена. Однако с этим мне, как командиру, и предстояло что-то делать. Я о слабейших магах на секундочку. Тут надо пояснить, что для нас слабейшие вовсе не слабаки по сравнению с прочими. Парни на уверенном среднем уровне. И слабейшие маги точно не худшие кадеты, кое в чем даже лучшие. Ребятам постоянно приходится это доказывать. Они самые резкие, дерзкие, во всем стремятся к самостоятельности. «Я знал, что с ними не соскучишься, потому незаметно пошел следом. Кого-то конкретно не вел, просто держался рядом, выполняя свой же приказ гулять и иногда минировать. Всегда чувствую настрой парней своего отряда, а с определенной дистанции ощущаю их положение. Они же о моих намерениях могут лишь догадываться. Ну и пусть гадают, кто станет на этот раз наживкой». От художественных подробностей воздержусь. Разве важно, что капало с потолка, чем пахнет в канализации, как ярко всполох и выстрелов горят в темноте, грохот давит на уши и долгое эхо гуляет по галереям. Некоторые впечатления производят взрыв гранатов в тоннеле, и то лишь первые три раза, а взрывов мин я по понятным причинам вблизи не наблюдал, только слышал, больше старался действовать ножом. Хотя это тоже лирика, а по факту делалась обычная, надоевшая работа. Ее хватало с первого дня, а далее только прибавлялось. Противника становилось больше, хотя и не назвал бы его очень сложным. «Да, на нас ополчилась вся Европа. Только ее дикеры не знают этого лабиринта, как знаем его мы. Они часто не маги или не военные. Стрелять не умеют, мин не видят, лезут, куда их ведут. И не понимают, совсем одолела бы рутина, и я обязательно бы погиб. Но, к счастью, выживают только параноики. Нечто во мне просто не умело относиться к любой опасности халатно. Все-таки встречались иногда сильные противники». тут проблемка, сразу трудно понять, что враг действительно сильный, потому каждому подходил со всей серьезностью. Прежде всего, я никогда не ходил один, страховал напарников. Правда, напарники могли об этом лишь догадываться, но тотемные рыси чувствовали меня в трансе. Похоже, под землей я часто и подолгу вхожу в трансе. Наверное, это вредно, но об этом я подумаю потом. Так вот, с Петей, или Степой, было легче. Они четко понимали, что просто так я в тотемное состояние не впадаю, значит, чувствую врага. Рыси подавали напарникам тревожный знак, и они действовали осознанно, а другие ребята просто продолжали поход. Я сначала наблюдал, убеждался, что противник ведет парней. Это уже говорило за то, что враг минимум среднего уровня. Вторым шагом я делал противнику подмену. Незаметно подходил к своему магу и неожиданно включался. Я забиваю врагу чувства, средний маг продолжает ощущать присутствие одного колдуна». Мой боец, внезапно меня обнаружив, отлично понимает свой маневр. Все мои маги хорошо решают такие задачи. Я веду противника к минам. Если же он их успешно преодолевает, временный мой напарник четко представляет, на какой развилке я такой врага, и внезапно ко мне подключается. «Я могу свернуть в канализацию, вылезти на поверхность, обойти врага сотни других способов и внезапно напасть, оказаться очень близко. Выстрелы давят на уши. Бойцы паникуют и не знают, куда стрелять. Главную работу делаем ножами. Вражеский маг обычно дохнет последним. Иные чудаки в панике пытаются бежать от меня в подземелье. Но враг иногда реально силен». Он прекрасно видит, что нас стало двое, и один из нас пытается его дурить. Маг противника все ясно понимает, однако у него просто нет хороших решений. Мы лучше ориентируемся в лабиринте, он не знает, где и как мы устроим западню. Он пытается отходить, и это мне уже сигнал, что враг попался непростой. Я могу поставить на его пути мины, стрелять из закрыть свет отходящим или встретить их огнем. враг резко снижает скорость, чтобы повысить внимание. Я даже могу сходить за подмогой, благо всегда в курсе, где мои бойцы. Правда, это только враг так думает. Мы и сами справляемся. Вражеские бойцы гибнут, или маг приказывает им бежать, он все равно остается один. Некоторые что-то кричат во тьму тоннели по-французски. Пару раз меня материли на понятном немецком. Часто они молча меня ждут. А напарник добивает бегущий отряд — и страхует мои действия. Просто так положено на поединках. Парень, в случае чего, станет вторым или поможет нераненному дойти до своих. Но пока что он просто уходит дальше по своим делам». «Такие встречи не всегда заканчиваются для отряда хорошо. В столкновениях два мага погибли. Троих лично тащил к своим, а семерых проводил. Ребята могли идти сами». я всегда чувствую их состояние но это же война и только серьезные враги позволяют держаться в счастливом будущем не будет их не хватать похоже что придется ехать к ним домой а пока все хорошее заканчивается и возвращается рутина уныло светит мой одинокий фонарь во мраке подземелья в печали минируют трупы чтобы потом без восторга увидеть на стенах и потолке о шмёте вражеских внутренностей. Мрачной тенью иду по тоннелям, тоскливо хрипят европейцы, и их грустно режет мой нож. Убиваю я новый бедняк, и уже точно знаю, что это ни на что не влияет. Дураки в Европе не закончатся, и гордарика не придет, сколько бы я их не убил. Наверное, давят все-таки на психику сфоды. но и на поверхности нет никакой радости. На второй день прихожу к своим, а на объекте уже чужие. Ну, кто-то же так безалаберно заминировал подход французскими минами. Хорошо, хоть на двери не поставили растяжку. Аккуратно перенес я мины внутрь и пошел дальше. А это время моего отдыха, между прочим. Выхожу на родной объект, представляясь незнакомому управдому. Вот как тут не думать о грустном? С каждым днем все меньше вижу знакомых лиц и спрашивать не хочу, где мои танкисты, парни особого отряда или девушки с гостиницы. По рации, в общем, рассказывает капитан. Старые изолированные гарнизоны эвакуировали, но из-за вражеского наступления образовываются новые. Враг бьет грамотно, действует на окружение. Если из дома есть выход подземелья, люди уходят, а если нет выхода, наносить врагу внезапные контрудары некому. В особом отряде осталось от силы человек 30. Всего защищают дома около 300 партизан и солдат. Остальные – девчаты и старики. Каждый на своем месте должен до конца выполнить присягу. На четвертый день он сказал, что у нас осталось 10 танков, Экипажи подбитых машин, малой частью, еще помогают отбиваться. Можно считать, что нет у меня больше батальона. Дымов очень доволен отрядом магов. Говорит, только из-за наших действий в подземелье враг еще не придушил сопротивления. Двое убиты, десять человек раненых, трое лежачие, магически поддерживают защитников. Ходячие вдобавок потихоньку сопровождают немагов под землей. Пока я общаюсь с Алешей, бойцы на полу сооружают мне постель. Тащат в кучу штаны, рубашки, белье, шапки, пальто, полушубки. Скажете, редкая забота о маге? Ага-ага. От меня, как от сильной тотемной рыси, дохнут белевые вши. Никто, конечно, при мне ничего не говорит, но такие слухи разлетаются быстро. Особенно, когда вши реально стали заедать. На куче тряпок в грусти съедаю банку тушенки с галетами и запиваю кипятком. Когда проснусь, я снова пойду убивать европейцев. Без смысла, без надежды. Гордарика не придет никогда. Это просто мой долг. Облизав ложку и долив кипяток, вздыхаю грустно и засыпаю».